искренне сочувствуем друг к другу. Представляла даже интерес и своего рода просветительская роль в отношении к жильцам так называемого третьего класса. Должен ещё отметить одно важное для меня, не имевшее права на жительство в Киеве преимущество на челешке. Там опытные люди сторожили и спасали меня часто от полицейских облаг своевременно предупреждая меня относительно в полиции настоялый двор-ночлежку. В новом моём жилье моих спасителей опытных сторожей вот не было, и полиция не давала покоя. За короткий срок я подвергался несколько раз арестам. Заручала меня активность моего квартирного хозяина который настойчиво добивался моего освобождения, правда, после основательного избиения меня в полицейском участке и соответствующей денежной вздои участком. Хорошо помню участкового надзирателя Дорошкевича, который был грозой для всех Но его грозность смягчалась или исчезала в результате денежной взятки, поэтому после отсидки он выпускал арестованного, приговаривая при этом, вот же давня шляется тут в Киеве, а ты вози с ними. Хоть этой вознёй он был доволен и нажил большой капитал. Должен здесь же сказать о хозяине моей новой квартиры, Петре Самойловиче, сыгравшем известную положительную роль в дальнейшем моём развитии. Это был рабочий типографии, где он работал квалифицированным наборщиком и переплетчиком. На много лет старше меня имел большую семью и жил бедно. Но он любил книги и был начитанным человеком, своего рода рабочий просветитель. Любил поговорить. Я чувствовал, что он сам был рад, что в моем лице он нашел собеседника и аудиторию. Не будучи революционным социалистом, он резко критиковал не только царский строй, но и капитализм. Одновременно он восхищался Львом Николаевичем Толстым, хотя и не причислял себя к толстовцам. Как я теперь его оцениваю, он был скорее своего рода социалистом-утопистом, но не 19-го, а 20-го века, ближе стоявшим к пролетарским революционерам, и не случайно Я его с радостью встретил после революции членом нашей партии большевиков. Естественно, я относился к нему с большим уважением, и он так же ко мне относился с уважением, видя, что я много читаю и учусь. Балавством, как он говорил, не занимаюсь, не разгуливаю, то есть водки не пил. Начал меня снабжать книгами, рассказывал мне о прочитанном и о самом Очень часто ссылался на Льва Николаевича Толстого, и признаться, не без влияния на меня. В частности, он много говорил о важности самосовершенствования, о самоанализе, о борьбе с честолюбием, с эголюбием, с тщеславием и честолюбием. Он же мне отдавал книжки атеистического и философского характера, в частности, у него я впервые получил и прочитал Этику Спинозы. Многого я тогда в спинозе не понял, но какие-то философские зерна были посеяны. На мои вопросы к нему о материальном неравенстве, об эксплуатации рабочих капиталистами, он отвечал, что надо бороться. Но как бороться, он ответов и советов дать не мог. Большой след он оставил у меня, в частности тем, что неустанно мне внушал ответы. Ты, парень, если хочешь быть развитым человеком, читай ежедневно газету. Не пропускай ни одного дня, ни одной строчки. Газета это что хлеб для человек. И я с еных лет твёрдо усвоил это его внушение. На протяжении всей своей сознательной жизни я прежде всего с утра читаю газету. Как ни неприглядна была моя маленькая подвальная комната, я использовал во всю возможность усилия для самообразования, накопив обилиестоучебники и книги, особенно по истории. Я упорно занимался, не тратя времени на сторону. Однако с течением времени меня уже не удовлетворяло личное самообразование и самосовершенствование.